Верона, теперь разрешите мне сразу сказать все дурное о земле Италии. Здесь слишком жарко и все слишком дорого. Здесь много жуликов и блох. Страшный гвалт, сплошное барокко. Бандиты-извозчики, малярии землетрясения и беды еще похуже. Обо всем этом я говорю из мести. Жалкая мантуя, колыбель Вергилия, могила монтении Убогое гнездо, куда я направил свои стопы, чтобы взглянуть на фрески великого, строгого монтенни, моего любимца. Разве это человечно, разве это по-христиански отказать мне в праве посещения моей заветной цели, камера Дель Споси, и только на том основании, что в тот день был какой-то, я действительно не знаю какой, национальный и патриотический праздник» о непреклонный кустот, устоявший перед соблазнительным шелестом моих денежных знаков, бессердечной директории, который лишь пожал плечами и с выражением бесконечного сожаления, не склонился даже перед моими угрозами, нудная, мелкобуржуазная мантуя, где трое мальчишек таскались со знаменем, оживляя собой самые противные из всех улиц мира». «Слушай же, земля итальянская, ты, что на моем кратковременном пути осчастливила меня по меньшей мере шестью национальными праздниками, специально для того, чтобы отогнать меня от врат равенских памятников и от дверей умбрийской школы в Перудже, и от всех земных красот в Неаполе, слушай, что я тебе скажу, излишество вредно, а мантуя уж и вовсе исчерпала мое терпение». Пусть же отныне ни один иностранец не ступит в мантуи ногой, и, к вашему сведению, у них там ко всему прочему скверные постели, отвратительная еда и неприятный народ. Отомстив таким образом мантуи, я снова могу преклонить колено перед достойнейшим храмом святого Зенона в Вероне. Правда, главная гордость Вероны Паоло Веронезе Римский амфитеатр, мороня с каллигерой и копченая колбаса. Но для меня, Верона, это только сан зено лонгобардский братец нормандского Монреали. Братец-простачок. Он старше и беднее. На его долю не досталось ни венца из золотых мозаик или ослепительного хиостро монастырского дворика, ни поражающего изобилия золотых и мозаичных орнаментов, Есть у него только простые задумчивые линии амбитов, внутреннее пространство, достойное, великодушное, в особенности двери. Двери огромные, покрытые медными барельефами, двери, врезанные в портал с каменными барельефами. Говорят, эти каменные фигурки принадлежат резцу неких Николауса и Виллигельмуса, а гравюры по меди немецкого происхождения но они великолепны, или, вернее, трогательны. Вы улыбнетесь им, растроганные усилием наивные руки, рассказать истолковать Библию, преодолеть невероятные затруднения, например, куда же ради Иисуса Христа поместить Христа, если он должен умывать ноги двенадцати апостолам, сидящим анфас? Ничего не поделаешь! Пришлось изобразить склонившегося Христа спиной к публике. В каждой сценке вы чувствуете эту усиленную работу мысли. Как это сделать, как выразить, как все разместить и совместить? Ни у Тинторетта, ни у Тициана, ни у самого превосходного мастера вы никогда не ощутите столько душевной работы, такого усилия мысли, как в этих действительно наивных барельефах. Но что поделать, где вложена душа, Там вы и найдете душу, и двери храма святого Зенона – самые прекрасные из Библии, какие я читал в своей жизни. И потом везде, где нашлось немного места, на цоколях и капителях колонн, между арками, в общем, где только можно, высек вытесал романский художник разных животных – собак, медведей и оленей, зайцев и жаб, коней и овец, и птиц – Это совсем не такие животные, как на античных барельефах. Там обычно изображается калейдонский вепрь, дельфин афродиты и еще что-нибудь из мифологии. Или позднее, совсем уж натуралистические портреты зверей. А здесь сама природа. Здесь симпатия к полевому и лесному зверю, к такому, каким он вышел из рук Господа Бога. Отношение человека к животному тут более интимное, сердечное и, я бы сказал, более человечное, чем во всей античности. У человека есть свои личные дела с животными, и добрые, и злые. Адам, изгнанный из рая, должен пахать землю, но, и это видно как раз у Сандзена, он режет поросят и коптит их мясо, совершенно так же, как давит виноград, жнет, собирает яблоки, ездит верхом и охотится на диких зверей, так почему же не могут медведь или олень славить Господа на фасаде церкви святого Зенона? Да, здесь иное, более свежее отношение к миру. И поверьте мне, мы никогда не поймем, отчего погибла великолепная античность, если не найдем достаточно добродетелей в простоте той эпохи, что ее победила». Морони Доминика, 1442-1517, итальянский художник, уроженец Вероны. Скаллигеры – род веронских властителей, при которых было построено множество храмов и дворцов. Лангобардский братец, так Чапик называет базилику Сан-Дзено, святого Зенона в Вероне, строгое здание XI-XII веков – Очевидно потому, что в VII-VIII веках на территории Вероны находились древнегерманское племя лангобардов а в Сицилии, на месте Монреале, норманны. Николаус и Виллигельмус – мастера так называемой ломбардской школы пластики XII век.